1.4. Доверие участников рынка партнерского маркетинга. Важный момент в области работы в аффилиейт доверие участников рынка. Рекомендую внимательно прослушать эту главу и запомнить. Сфера CPA хоть и быстро растет, все равно остается очень узким направлением. Для клиента, который заходит в ПП как рекламодатель, это не сильно важно, так как он в любом случае заключает с партнеркой или с агентством договор. Понимание нишевости нашего рынка важно арбитражнику, так как вопрос доверия ПП для нас ключевой. Дело в том, что, скорее всего, никакого договора или хотя бы понятной оферты вы не увидите. Зачастую даже при очень большом желании обеих сторон реализовать это крайне сложно, так как юрисдикции, где формально обитают участники рынка, друг от друга далеки. Поэтому взаимодействие всегда происходит на доверии. У этого есть как свои плюсы, так и очевидные и крайне существенные минусы. Главный плюс скорость. Решения принимаются очень быстро. Диджитал вообще очень динамичная среда, а CPA так ещё быстрее. Трафик льётся 24 на 7 и ни у кого нет времени, да и желания высылать друг другу бесконечные правки к договорам. По этой причине основным инструментом для работы в CPA стали мессенджеры, и почтой здесь практически никто не пользуется. Минус до банальности прост. Вас могут кинуть. Поэтому не удивляйтесь, когда даже после регистрации в ПП вас сначала в качестве небольшой проверки попросят привести лиды. Если проверку пройдёте успешно, быть выплате. Если нет, вспомните, что я говорил ранее: только арбитражник рискует деньгами. Дело в том, что в CPI часто встречаются мелкие мошенники, которые за копейку готовы обмануть. Вот поэтому проверки стали в порядке вещей. В свою очередь, если вы не из тех, у кого подвижная мораль и готовы работать честно, у вас может возникнуть вполне резонный вопрос: а что если CPA-сеть сама меня обманет? Куда идти, кому жаловаться? Мой опыт говорит, что пока у вас обороты до 2 тысяч долларов, обман со стороны сети не критичен. Разобравшись в сфере CPI, вы очень быстро поймёте, что 2-3к долларов это очень маленькие суммы. Но вот когда зависают суммы на 20-30к долларов, Это уже может быть существенно неприятно и крайне больно. Для начала возьмите за правило не работать с неизвестными партнёрками. Если хотите протестировать оффер в какой-то ПП, но раньше они ничего не слышали, то не поленитесь и спросите в крупном чате или сообществе про неё. Узнайте, не было ли проблем с выплатами и вообще живая ли она. Простое человеческое общение поможет сберечь ваши деньги, время и нервы. Однако бывает и так, что трения возникают с крупными партнёрками. К примеру, ваш менеджер совсем отбился от рук, никак не хочет вам помогать или даже просто хамит. Но вы понимаете человеческий фактор. Или вы не согласны с суммой выплаты и можете обосновать почему? Что же делать тогда? Думаю, что вы уже осознали, что в очень специфическая сфера, поэтому если вы работаете на доверии, а не по белому и пушистому договору, то жаловаться вам попросту некому. Единственный вариант, куда стоит идти в сообщество В трудных ситуациях, когда вы знаете, что правда за вами, стоит всю ситуацию подробно описать в самых разных крупных сообществах арбитражников. Если вы объективно правы и можете доказать это с помощью скриншотов или других более-менее твёрдых доказательств, то можете не переживать. Ситуация с вероятностью в 99% разрешится в вашу пользу. Партнёрки не хотят рисковать репутацией именно потому, что всё держится на доверии. Если они кинут хотя бы одного вебмастера, и это будет доказано, то их потери будут существенно больше, даже 20-30к долларов. Поэтому мой совет: как можно раньше и глубже интегрируйтесь в сообщество, знакомьтесь, общайтесь, приезжайте на встречи и принимайте участие в конференциях. Такой путь намного быстрее и лучше покажет вам, как обезопасить себя и при этом хорошо зарабатывать. Дальше в аудиокниге я обязательно приведу список основных сообществ арбитражной тусовки на текущий момент. Однако стоит учитывать, что всё может очень быстро измениться.